Ни один лепесток не осыпался. В доме мраморные лестницы. В комнатах полы из настоящей миланской плитки. Нежарко, уютно. Широченная постель. Никаких кроватных ножек. На каменном постаменте толстый твёрдый матрас. Не то саркофаг, на низком кильдистале. Не то и то это такая невысокая русская печь, белённая по низу звёздочкой. Выхода из комнаты из закуток с кухонькой. Духоконфорочная газовая плита с баллоном, маленький холодильничек, столик пластмассовый стульчик, кружки, тарелки, ножи, вилки. Всё, что должно быть в малюсенькой кухне. Не телефона Ни телевизора. Зато недорого. И всего две минуты до опустевшего пляжа. Ни сезон. Даже англичане, уж на что стойкие ребята, всех обычно переживают. А и те уже уехали. Хозяева Амазоны живут напротив, через дорогу. В другом доме. Там у них магазинчик сувениров, лавочка с консервами, чипсами, минеральной водой. Торгуют две молоденькие некрасивые дочери. Они же и горничные. Одна из них, как и хозяйка, неплохо говорит по-немецки. Вместе с консервами продаются немецкие газеты, английские газеты, открытки, и московский комсомолец. Хозяин от скуки пытается говорить с Микой по-немецки. «Вы не немец?» Жена говорит «Акцент». «Я из Петербурга. Полное непонимание». «Я русский». «А-а-а! Русише-мафия?» С каждым днём все сговорчивые продавцы сувениров всё меньше и меньше народа в Агиа-Теологи. Две-три семьи небогатых молодых немцев с маленькими детьми. Всё вокруг умирало: надозейные отельчики и невероятное количество туристических бюро и пунктов обмена валют. Закрывались Рен-Токар, сдача автомобилей в наем. Пустили и закрывались рестораны, вытянувшиеся вдоль всего пляжа, идущего по подкове тихой, теплой и очень сонной бухты. Разбирались тенты над умирающими кафе. Уезжали даже те, кто, казалось, живет здесь всегда. Каждый вечер из-за холмистого мыса луна театрально громадная, оранжевая. Настал день, когда перестали привозить московские комсомольцы. Пронеслось The Financial Times, потом The Deutsche Zeitung. Потом позвонил Альфред Смика Сайленда. Сказал, что бананза уже на острове. а старики еще не приехали. Кому бы он ни звонил в Россию, никто ничего не знает. Мика попробовал ответить Альфреду как можно мягче. «Сынок, я же просил тебя не звонить. Только в том случае, если приедут те, ради которых мы все это и затевали. Или если произойдет что-то из ряда вон выходящее». Мика, пусть и забеременела. Мика рассеянно помолчал. Ты меня слышишь, Мика? Слышу. Пусть и забеременела и стала видимой. И так сразу всем понравилось, Мика. Она стала женщиной Альфред. Береги её. Постарайся сделать то, чего мне в жизни так и не удалось.